Вся эта странная деятельность никаких видимых плодов не принесла, но в конце концов Патриций достиг двери, которую и отпер. Сделано это с некоторой осторожностью. Из-за двери вырвался клуб дыма, а мерное «поп-поп», которое ветеринарий услышал еще в самом начале галереи, стало значительно громче. На мгновение звук как будто бы споткнулся, потом раздалось оглушительное «бабах»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 Литеринарий внимательно разглядывал кучку погнутого и перекрученного металла. Что это было, Леонард? Экспериментальный прибор для преображения химической энергии в вращательное движение, объяснил Леонард. Как понимаете, главная проблема состоит в перемещении зернышек черного пороха в камеру сгорания со строго определенной скоростью и строго по очереди.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 В конце концов, обращаясь за советом, вы ведь не всегда хотите таковой получить. Иногда вам просто надо, чтобы кто-нибудь присутствовал, пока вы будете говорить сами с собой. «А я как раз заваривал чай», — сказал Леонард. «Присоединитесь!» Проследив за взглядом Патрица, он тоже обратил взор на заляпанную коричневым стену, из которой торчала оплавившийся железяка. «Боюсь, автоматическая чайная машина не сработала», — покачал головой.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 Но на практике никто не будет этого делать Обрушивать на своих собратьев Людей, ливень из неугасимого пламени Ха -ха. Леонард замахнул рукой Посыпались миндальные крошки Вы не найдете мастера Который бы построил такую машину Или солдата, который нажал бы на рычаг Рычаг это часть 3 Б плана вот этого вот, загогулина Конечно, конечно Кивнул ветеринари К тому же, добавил он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 однако я задумывался над возможным применением данного изобретения в горнодобывающей промышленности. В самом деле? Допустим, когда вам нужно убрать в пути гору. Послушай, наряд ложил чертеж, у тебя ведь нет родственников в кладче. По-моему, нет. Моя семья уже давно живет в Щеботане, много поколений. Ох, отлично. Но... Латчицы ведь очень умны, как ты считаешь? Разумеется, по многих дисциплинах они стали первооткрывателями. Например, в работе с железом и прочими металлами. С железом... Со вздохом повторил Патриций. Ну, и в алхимии, разумеется. В принципе, взрыватия. Афира альхимы более ста лет считалась главным научным трудом в этой области. Алхимия... — брачно произнес Патриций. — Серо и тому подобное. — Совершенно верно. Но, судя по твоим словам, все эти великие достижения имели место и время тому назад, — промолвил лорд Ветенари голосом человека изо всех сил, пытающегося увидеть свет в конце туннеля. — Ну конечно, и с тех пор эти люди колоссально, невероятно прогрессировали, — беспечно откликнулся Леонард Чеботанский.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 переводя дыхание и поправляя одежду. Затем дверь отворилась, и вошел Патриций. Опустившись на стул, он внимательно посмотрел на Леонарда Щепотанского. «Что-что ты там делал?» – спросил